Глава 19. И ещё в то время я не знала, что эта весна с мётом для меня последняя. Нашим вылоском, без которых я не мыслила жизни, и которым, как я думала, не будет числа и конца, суждено было скоро уйти в прошлое. К сентябрю пруды будут дважды сквернены, и несколько лет я их буду обходить стороной. А когда вернусь, то уже без мёта. А это совсем не то. Может быть, потому наши весенние вылазки до сих пор свежи в моей памяти, как наш последний семейный ужин, они обрели особый смысл. Тем более к тому времени я наконец подросла и стала не просто смотреть, а наблюдать, задумываться над тем, что вижу. Интерес, что зажёг во мне мёд, развился в подлинную любознательность, и в тот год я всё подмечала уже без подсказок, без наводящих вопросов. У природы свой ритм, За природовой живностью лучше всего наблюдать весной. И той весной всё живое охотно открывало нам свои тайны. Помню, как однажды вечером мычалась с ламя голово по тропинке к нашему пруду. Мне показалось, бутон кипит. Вода пузырилась и булькала, словно суп в котле. Мы сначала не поняли, что там творится. Оказались лягушки. Сотни лягушек высовываются из воды, коробкаются друг на друга, соскальзывают, снова лезут. Я спросила у мэта, что они делают? А он ответил, спариваются, Кейт, икру мечт. Впрочем, и его, похоже, удивила эта иступленная горячка. И он мне рассказал, что для всех живых существ, от одноклеточных до самых сложных, главная цель — размножаться. Помню свое недоумение. Странно, что кто-то на свете живет лишь за тем, чтобы плодить себе подобных. Как-то это неправильно, что ли. Довольно бессмысленное занятие. как путешествовать лишь ради перемены мест я не додумалась тогда спросить относится ли это и к нам неужто и у нас смысл жизни только в размножении не знаю что бы ответил мэт той весной если бы я спросила не только этим конечно запомнилась та весна тогда как и сейчас экзамены сдавали в июне мэт одним из немногих в школе сдавал экзамены за полный школьный курс и был единственным кто готовился поступать в университет Большинство ребят с Воронево-озера довольствовались неполной средней школой, двенадцатилеткой. Всем их фермеров, если кому-то и позволяли задержаться в школе ещё на год, то в основном девочкам. Те не такие выносливые, и проков в хозяйстве от них меньше. Знакомые мне фермерши в большинстве своём были образованием мужей. Такой расклад считался удобным. Жоны вели на ферме счета, писали деловые письма, вряд ли в этой среде образование как таковое было в почёте. Прабабушка Моррисон редкое исключение. Те несколько месяцев, когда Мэтт сражался с программой тринадцатого класса и победил вчистую, были самыми спокойными в тот тяжелый год. Жизнь вошла, наконец, в колею, денежные трудности отступили, а Мэтт примирился с жертвой Люка, видимо, потому что придумал, как его отблагодарить. Впрочем, вслух он тогда об этом не говорил. То, что Люк работает теперь в школе, пусть и на такой скромной должности – это не так. служило мне утешением, даже предметом гордости. Иногда в дни, когда за нами присматривала миссис Станович, Люк, если позволяла работа на ферме, забегал на большой перемене в школу узнать, нет ли ещё каких дел. Я видела однажды, как он и мисс Карингтон стоят на четвереньках, разглядывая деревянный фундамент школы, погрызенный декабразом. Помню, как Люк встал, вытер руки от джинсы и бодро сказал, что всё не так уж плохо, обещал летом всё отремонтировать, пропитать креозотом. А мисс Карингтон закивала и как будто успокоилась. Помню, как я гордилась Люком и гадала, все ли заметили, что мой брат сумел успокоить учительницу. Рози Пай к тому времени вернулась в школу. После исчезновения Лори она пропала на несколько недель. Точнее, вся семья куда-то пропала. Но мало-помалу жизнь почти вернулась в обычное русло. Рози и раньше-то была странной и молчаливой, а значит, Не очень-то изменилась. Мэри с утра до вечера работала на тракторе вместо брата, и если она ещё больше замкнулась в себе, что ж, не мудрено. Келвин был такой же, как всегда. Мэт по-прежнему батрачил у него по субботам. В нашем посёлке он один в то время не терял связи с паями. Оказалось, с Келвином теперь проще ладить. С уходом Лори ему не на кого стало злиться. Одна Миссис Пай сильно изменилась. Женщины в церкви только головами качали, говорили, что её подкосил уход Лори. Из дома она больше не выходила, на стук в дверь не отзывалась. Преподобный Митчелл завёл о ней разговор с Келвином, а тот ему велел не лезть в чужие дела. А Лори с того дня, как в воду канул. Только младший сын мистера Дженни, якобы видел его в Нью-Лискерде, он там работал на рынке. Теперь задним числом. Меня удивляет, что его сразу не хватились. Он ведь ушёл без денег, без еды, без тёплой одежды и опыта жизни, где либо, кроме Воронежского озера у него не было. По-хорошему, тут впору поднять на ноги полицию. Думаю, дело было в том, что все уже привыкли. История их рода была для всех как ветхое полотно, а Лоре ещё один пропущенный стежок. Той весной я начала понемногу вылезать из раковины, где пряталась почти весь год. До той поры я мало что замечала вокруг. Что называется, туннельное зрение. Я видела все, будто сквозь узкую трубу. Мэтта, Люка и Бо различала отчетливо, а остальное расплывалось. Но вот весной я стала на многое обращать внимание. Дженни, средняя дочка Митчеллов, в прежние времена была моей лучшей подругой. Однажды в мае она позвала меня к себе после школы, и я согласилась. Она уже не в первый раз приглашала, но я отказывалась, а теперь захотела. Пошла я к ней в среду. Помню, мы устроили маскарад. День удался, и миссис Митчелл предложила мне приходить каждую среду, а потом предложила взять с собой Бо. И на этот раз всё прошло гладко, и она спросила у Люка, может быть, Бо захочет приходить на весь день. Бо захотела. У Митчелл была младшая дочка, совсем кроха. Боан оказалась удивительным существом. А еще была собака. Не такая ласковая, как Молли, но тоже ничего. Итак, у Люка освободился еще один день в неделю, а это уже немало. Помню, как Люк и Мэтт с радостным любопытством расспрашивали нас с Бо о впечатлениях тех дней. Во что играли. Весело было. А Бо тоже играла. Не ссорились? Ну, точь-в-точь, две мамаши на сетке. В конце мая мне исполнилось восемь. И в тот день мы с ужасом поняли, что забыли про день рожденья Ебо 4 месяца назад. Бо, конечно же, хоть бы что, а все остальные готовы были сквозь землю провалиться. Миссис Станович ужаснулась. Для меня она принесла торт в розовой глазури, а узнав, бросилась на кухню и срочно испекла ещё один. Оба она украсила по краю сахарными кубиками, а на каждом крохотный кремовый цветочек. Мне они казались чудом. Я впервые видела, чтобы так изысканно украшали еду. Бог весть, где она такие раздобыла, наверняка дорогое удовольствие. Я уверена, для своих детей ей бы и в голову не пришло такое покупать. Помню её разговор с Бо. К тому времени они уже нашли общий язык. Между ними сложились отношения, которые, думаю, устраивали обеих. Миссис Станович осторожно выдрузила торт на кухонную стойку рядом с моим и сказала: "Ну вот, зайка моя, «Торт в твою честь!» «Я не зайка моя!» ответила Бо. Она вылизывала миску из-под глазури, и торт ее не слишком-то интересовал. «Ох, ах, ведь правда!» отозвалась миссис Станович. «Глупая я, глупая! Ты же у нас крошка, Бо-пип!» Бо расплылась в улыбке. «Бо-пип!» завизжала она и нырнула с головой в миску, потом на секундочку вынырнула, помахала миссис Станович ложкой и сказала с торжеством. Разбежались её овечки. Миссис Станович улыбнулась в ответ, но слишком уж больно ей было на это смотреть. Сиротка, вся в розовой сладкой глазури с запоздалым тортом на забытый день рождения, и она не выдержала. Губы задрожали. Я пыталась улезнуть из кухни, но она меня окликнула: "Кэтрин, солнышко". Я нехотя вернулась. "Что? Солнышко, раз у нас два торта, Она выудила из запасу ей огромный носовый платок, трубно высморкалась, спрятала платок обратно и судорожно вздохнула. Надо отдать ей должное, сдерживалась она героически. Раз у нас два торта. Хочешь, я твой упакую, возьмёшь его завтра в школу, угостишь ребят. Мне это пришлось по душе, здорово она придумала. Я ответила: "Хорошо, спасибо". Не знаю, что на неё подействовало, то ли моя улыбка, то ли спасибо, то ли Бо с розовыми от глазури волосами, но она не выдержала. Дала-таки волю слезам. Битва была проиграна. Рядом неизменно был Мэтт со своими учебниками. Весь апрель и май среди привычного беспорядка он сидел за кухонным столом и строчил. Часть времени оставался дома за старшего и почитал своим долгом быть рядом с Бо. Но даже если Люк был дома, Мэтт не спешил уединяться у себя в комнате. Возможно, мы ему служили всего лишь фоном. Сосредоточиться он умел, как никто другой. Мне нравилось за ним наблюдать. Иногда я садилась рядом и рисовала на его черновиках, следя за движениями его карандаша. Писал он так быстро, что казалось, будто слова льются у него с пальцев прямиком на бумагу. Если он занимался математикой, по странице змінился ряд цифр, а между ними карандаш оставлял пометки, закорючки, вся они что-то значили, но я не знала что. Если в примере получался нужный ответ, Мэт его подчёркивал жирной чертой. Если оказывалось, что ответ не сходится и где-то вкралась ошибка, он с негодованием вопрошал: "Что? Что?" Меня это всегда смешило, а Мэт, перечеркнув пример, начинал заново. Не припомню, чтобы он волновался перед экзаменами. Только наши вылазки на пруды в самую горячую пору стали короче. А с началом экзаменов он и вовсе расслабился. Если Люк его спрашивал, как сдал, Мэт небрежно бросал: "Нормально". И подробностями не делился. И вот экзамены кончились, буднично, без торжеств. Мэт убрал с кухонного стола учебники, сложил опрятной стопкой в спальне на полу и пошёл на всё лето работать к Гэлвину Паю. Подумать только, сколько труда, какая самоотдача и решимость, сколько часов за книгами. Мэт работал в память о наших родителях. Старался выжать из этого кошмарного года хоть что-то хорошее, показать Люку и себе самому, на что он способен. Ради меня, ради себя, да и просто так, из чистого удовольствия. Возможно, это и было главное. Он работал, чтобы в свой черёд помогать нам, ради будущего семьи. Работал, зная, что всё ему по плечу, что труды его не пропадут. Если бы в жизни всё было так просто, Говорят, если очень захотеть, то добьёшься всего. Чушь, конечно. Но думаю, все мы живём и действуем с верой, что так оно и есть, что жизнь устроена просто, а всякий труд вознаграждается. А если в это не верить, не зачем и просыпаться по утрам. Наверняка с этой мыслью про бабушку Моррисон стремилась дать детям образование. Должно быть, верил в это и Джексон Пай. Представьте, каких усилий стоило ему отвоевать у лесов свою ферму. Добротный дом, крепкий амбар, сараи и прочие постройки. Сколько вырублено леса, поднято тонн булыжников, выкорчёвано деревьев, огорожено полей. Верил в это и Артур Пай. Верил, что сделает то, что не удалось отцу, стоит только постараться. А следом за ним и Келвин, и их жёны. Стоило им впервые увидеть дом, всех их должно быть наполняло радость и решимость. Все они представляли, что здесь будет жить большая и дружная семья. А просторная веранда наполнится шумом и топотом. Жёны искренне разделяли мечты мужей, верили в них и отчаянно цеплялись за эту веру годами. Потому что в идеальном мире труд как и добро вознаграждается. А поступать надо так, словно живёшь в идеальном мире. Иначе какой во всём этом смысл? Мэтс дал экзамены. А через неделю-другую у меня начались каникулы, и мы зажили по летнему распорядку. Миссис Станович по-прежнему приходила по вторникам и четвергам, а по средам мы с Бо гостили у Митчелов, и Люк в эти дни работал. Мистер Тедвард, чье поле он весной расчистил, задумал строить новый амбар и попросил Люка помочь. Платить он готов был щедрее, чем Келвин Пай, да и работать с ним было куда приятнее. И Люк согласился, хоть ему, наверное, и совестно было бросать Мэтта одного на ферме паев. Без Лори Келвин был как без рук, и Мэтт работал по двенадцать часов в день. Мэри же, по рассказам Мэтта, трудилась чуть ли не круглые сутки. Днем разъезжала на тракторе, по вечерам стряпала и убирала. С миссис Пай творилось неладное. Однажды вечером ее нашли у дороги возле фермы в полном раздрае. Наткнулся на нее мистер Маклин, когда вез из города в лавку товар на неделю. Она сказала, что ищет Лори. Вид у неё был, рассказывал мистер Маклин, будто она вывалилась в канаве. Волосы спутаны, лицо и руки в грязи и садинах, юбка порвана. Он предложил отвести её к преподобному Митчелу, но она ни в какую. И он подвёз её до дома. Наступил июль. Помню, как однажды вечером случайно услышала разговор Мэтта и Люка на кухне. Не верится, что уже год, говорили они. Я не поняла, о чём речь. Почему год? Я прислушалась, но подробности так и не дождалась. Минуту спустя Люк спросил: "Когда будут результаты?" "На днях", ответил Мэт, и помолчав добавил: "А ведь ты мог бы и сейчас поехать". "Куда?" переспросил Люк. "В колледж. Спорим, тебя и сейчас примут". Наступило молчание. Даже мне за дверью оно показалось зловещим. Мед продолжал: "Я вот что хочу сказать. Если ты передумал, то ещё, наверное, не поздно. Тебя точно возьмут, а я бы с девочками остался". Молчание в ответ затянулось. Наконец Лёк сказал: "Слушай меня внимательно, понял? С девочками остаюсь я. И больше об этом говорить не хочу никогда. Проживи мы с тобой хоть миллион лет, всё равно не хочу". Я от страха покрылась гусиной кожей. Но Мэтт все молчал, и спустя минуту Люк продолжил миролюбиво. «Да что у тебя с головой, в конце-то концов? Ты же у нас умный. Ехать мне было бы не на что, даже если бы я и хотел. Для того тебе и стипендия нужна, забыл?» Помню, как у меня отлегло от сердца. Значит, до ссоры у них не дойдет. Только это меня и волновало. А о чем они спорили, мне было все равно. Как ни странно, несмотря на целый год разговоров о том, едет или не едет Мэт, мне ни разу не пришло в голову, что он и в самом деле может уехать. Не понимал я этого почему-то. Не представляла. И всё тут. Вряд ли кто-то сомневался, что Мэт заработает стипендию, но, думаю, даже учителя не ожидали, что справится он с таким блеском. Он обошёл всех конкурентов, собрал все призы. Помню вечер того дня, когда прислали результаты. За ужином царила неразбериха, то и дело кто-то заходил его поздравить, и все так и сияли от гордости за выдающийся успех земляка. Первой пришла мисс Каррингтон. Наверняка ей сообщили из старшей школы, как только получили результаты, и она узнала почти одновременно с Мэттом. Я успела от нее отвыкнуть за несколько недель каникул, и теперь застеснялась, попятилась. Помню, как она смеялась, все трое смеялись. Мед стоял смущённый и счастливый, а Люк хлопнул его по плечу с размаху. Я тогда не всё понимала, но знала одно: это значит, что у меня и Мета никого на свете нет. Я-то всегда это знала, а теперь и другие наконец поняли. Вот и хорошо. И как ни странно, я до сих пор не представляла, во что это вылится. Помню, как Мед позвонил тёте Эне. Наверняка она знала, что вот-вот будут результаты, и просила его позвонить. Не знаю, что она ему сказала, помню только, как Мэт весь красный улыбался с трубкой в руке. Помню, как зашла Мэри Пай. Мэт, заметив её на подъездной дорожке, поспешил ей навстречу. Она улыбнулась своей обычной стыдливой улыбкой. Что ты ему сказал? А Мэт улыбнулся в ответ. Помню, как к Мэту выстроилась целая очередь, и все хотели пожать ему руку, в том числе и преподобный Митчелл. Последним зашёл доктор Кристоферсон. где-то услышал новость и приехал издалека, из города. До сих пор помню, как он стоял посреди кухни, а вокруг него прыгали Бо и Молли, и он сказал «Блестяще, Мэтт, блестяще». А потом спросил «Ты когда уезжаешь? В начале сентября?» И помню свою растерянность. «Да, именно растерянность». Я спросила «Надолго?» Мед заколебался и отвечал мягко. На несколько лет? Тебе здесь раз понравилось? Мне здесь нравится не то слово, Кейт. Здесь мой дом. Я буду приезжать часто-часто. Но ехать надо. Будешь приезжать каждые выходные? Лицо у него напряглось, но жалости я к нему не чувствовала. Не каждые. Туда-сюда не наездишься, слишком дорого. Я долго не могла ответить, горло перехватило. Очень далеко. Где-то 400 миль. Так далеко, что и представить невозможно. Мэт протянул руку, потрепал мою косичку. Пойдём, кое-что покажу. У меня уже текли слёзы, но Мэт будто не замечал. Он повёл меня в родительскую спальню, поставил перед прабабушкиным портретом. Знаешь, кто это? Я кивнула, знаю, конечно. Это папина бабушка, дедушкина мама. Она всю жизнь на ферме прожила, в школу ни дня не ходила. А ей так хотелось учиться, всё знать, во всё вникнуть. Всей душой хотелось, Кейт. Мир ей казался полным чудес, и она хотела его постичь. Она была очень умная, но учиться страшно тяжело, если времени в обрез и наставников у тебя нет. И она решила Когда у нее будут дети, каждому из них дать образование. И все они учились, все окончили начальную школу, но дальше никто из них не продвинулся. Семья была очень бедной, и пришлось им зарабатывать на хлеб. Младший ее сын, наш дедушка, он был самый способный, вырос, детей у него было шестеро. Он тоже был фермер и тоже бедный, но все его дети тоже окончили начальную школу. А потом... Старшие взяли на себя работу младшего, чтобы тот мог пойти в школу старшей ступени. Это был наш папа. Мэт сел на край шик родительской кровати. С минуту он молча смотрел на меня, и я, наверное, потому что долго смотрела на прабабушку, заметила, до чего похожи у них глаза. И глаза и линия рта. Мне выпала возможность пойти еще дальше, Кейт. Узнать такое, что про бабушке и не снилось. Я должен ехать. Понимаешь? И вот что главное, и это доказывает, как здорово он учил меня все эти годы. Я поняла, поняла, что Мэтт должен ехать. Он продолжал. «Слушай, вот что я тебе скажу». Есть у меня план. Больше я никому не говорил, и ты не говори. Пусть это будет наш с тобой секрет, хорошо? Обещаешь? Я кивнула. Если я закончу университет на отлично, то меня возьмут на хорошую работу. Буду много зарабатывать. Смогу тогда и тебе оплатить учебу в университете. А когда ты закончишь, мы вместе заплатим за бой и за люка. Вот такой у меня план. Что ты о нем думаешь? что я о нём думала? А думала я, что без Мэтта, наверное, умру от горя. Но ну, если всё-таки не умру, то ради такого блестящего плана, пожалуй, стоит жить.